Глава седьмая. Ближайший выходной я решила провести с пользой. Альда убежала на встречу с друзьями, а я сказала, что мне нужно заниматься. Встречаться с друзьями – это, конечно, весело, но чуть менее весело, когда друзья все же не твои. Тебя лишь принимают в компанию как неизменный довесок. И совсем не весело, когда есть дела, которые интересуют намного больше. Я снова отправилась в библиотеку, Собираюсь провести там почти весь день. Покровителей со вчерашнего дня я не видела, а потому поговорить после происшествия возможности не было. Да и не знала я, стоит ли с ними говорить. С одной стороны, покровители вновь ведут себя почти свободно. Только при ректоре и всех остальных они сдержаны и холодны. Когда мы остаемся вдвоем, они как будто оживают. Но я прекрасно помню предостережение Архата кто я такая, чтобы задавать вопросы, по крайней мере, если это не касается учебы. Осталось решить, можно ли как-то приурочить к теме учебы вопрос о незнакомце. Эрхат явно намекнул, что заметил его появление, и что-то мне подсказывает, что ему этот незнакомец очень даже знаком. Но пока выходные, поищу информацию сама, а дальше посмотрим. Как раз есть время решить, задавать вопрос или нет. По коридору прокатился странный ветерок. Послышался шепот. Я остановилась, пытаясь понять, что происходит. Настороженно зазиралась по сторонам. Вдруг опять чья-то подстава? От этого предположения сердце ухнуло в пятки. Не хочу, не хочу, чтобы опять что-нибудь случилось. Не хочу, чтобы магия вырвалась. Однако вокруг никого не оказалось. Коридор совершенно пуст. Я продолжила путь. Снова ощутила ветерок и странный шепот, в котором наконец удалось расслышать. Самозванка. Самозванка? Я снова остановилась, внимательно огляделась. «Эй, кто еще решил пошутить? Предупреждаю, я первокурсница и плохо управляюсь с магией. Испугаюсь, отвечу самым настоящим огнем, без модификаций» постояла какое-то время, прислушиваясь, но никто не выходил, только ветер гулял по полу. Странно. Сквозняк? Где-то открыто окно? Может, в одной из аудиторий? Я снова продолжила путь, и снова ветер скользнул по ногам. Снова раздался странный шепот, похожий на эхо. Самозванка! Самозванка! Испугавшись, я ускорила шаг. На всякий случай создала на ладони огонек. Да, мне запретили вне аудитории и вне занятий обращаться к магии, но если кто-то решит на меня напасть, я хочу быть к этому готова. Больше странный шепот не повторялся, и ветер постепенно стих, а я свернула в соседний коридор, последний на пути к библиотеке. Врвалась в зал, слегка запыхавшись. Не столько из-за быстрой ходьбы, сколько из-за того, что в очередной раз переволновалась – И сердце стучало как-то слишком быстро. Такими темпами я к концу обучения посидею и припадочной стану. Но что это такое было? Чьи шутки опять? Или не шутки? Ребята с факультета «Ветра» вполне могли это устроить. А может, проверка? Элита опомнилась, решила организовать еще одно испытание?» Несмотря на то, что я успела слегка перепугаться, в библиотеке тревожные мысли постепенно стихли. Многочисленные ряды книг, от пола и до самого потолка, высоченного стоит заметить, всегда меня успокаивали. в библиотеку обращаться не стала, пару раз уже пробовала, но поняла, что не могу толком объяснить, что именно мне нужно. Потому как не хочу никому рассказывать о странном незнакомце, но сейчас примерно знаю, что нужно искать. Магия, способная замедлять само время. И, возможно, о хранителях. В нашем мире существуют хранители. Если я о них ничего не слышала, это не значит, что их не бывает. Через несколько часов бесполезных поисков я начала отчаиваться. Ничего совершенно. Как будто такой магии нет. Да я бы сама сказала, что остановить или замедлить время невозможно, если бы собственными глазами этого не видела. «Но почему? Почему о нем нет ничего?» Оставив очередную книгу на столе, раздраженно повернулась к стеллажу. И тут услышала звук падения. Упала, конечно же, книга, причем не с ближайшего стеллажа, с дальнего. Мне пришлось пройти несколько метров, чтобы добраться до книги и поднять ее с пола. К стихии ветра я не обращалась, уж это я бы заметила. «Выходит, книга упала сама?» Огляделась. Никого поблизости нет. Студенты редко приходят в библиотеку по выходным. Только разве что такие, как я, кто безумно жаждет овладеть очередной порцией новых знаний и не хочет ждать до следующей недели. «Ладно, поставлю книгу на место и...» Ну вот, листок помялся. «Это же не я? Книга упала сама?» Но помявшийся листок все же решила поправить. И замерла, глядя на изображение, А ведь на иллюстрации изображен мужчина в плаще, а под капюшоном, натянутым на голову, клубится тьма. Сердце пропустило удар. Неужели? Торопливо вчиталось в текст рядом. Очень сильное, очень могущественное существо неизвестного происхождения владеет магией сразу нескольких стихий. Но самое главное, его можно вызвать. И в этой книге написано заклинание вызова. Какое-то время я стояла на месте, переводя дыхание и пытаясь осмыслить. Неизвестное существо. Не человек. Заклинание вызова. Была, конечно, идея снова рискнуть своей жизнью, чтобы этот незнакомец появился. Но я не настолько сумасшедшая, чтобы устраивать что-то на самом деле опасное». А если угрозы не будет, он это почувствует, можно не сомневаться. Заклинание вызова – это же совершенно другое. Я должна им воспользоваться. И очень кстати, что у меня теперь есть магия стихий. Здесь пригодится любая стихия, но не одна. Как минимум две. Поразительное совпадение. Я могу прочитать это заклинание. Огромного труда. Стоило хотя бы сохранить видимость спокойствия и не сорваться с места прямо сейчас. Для начала нужно... Студент Караяна. За плечом раздался недовольный голос Лены, нашей библиотекарши. Маг воды – шестая ступень. Выше ей подняться не удалось, потенциала не хватило. Но поскольку в академию даже на роль библиотекаря принимали только магов, она нашла себя на этом поприще. Да, магистр. Я обернулась к ней, стискивая книгу. «Почему после вас постоянно такой беспорядок? Я уже устала прибираться за вами». «Давайте я все по местам уберу». «Чтоб потом книги стояли как попало, и другие студенты в них путались?» Елена нахмурилась. «Ну уж нет. Только постарайтесь в следующий раз не перебирать такое количество книг». Я неопределенно повела плечами. «Никогда не даю обещаний» в выполнении которых совсем не уверена. «А это что у вас? Легенда древнего мира? Это все или еще что-то берете?» «Нет, это все, спасибо!» «Идите, Раяна, устроили вы мне тут работу в выходной», – вздохнула магистр. Я поспешила на выход, по пути размышляла, когда стоит провести ритуал вызова. «Вроде бы ничего сложного, все необходимое есть». «Никаких затейливых узоров выводить стихиями тоже не нужно, а значит, должна справиться. Но самое главное, я не смогу отложить это на несколько дней, не терпится вызвать незнакомца и, наконец, с ним поговорить». После библиотеки вернулась к себе и какое-то время еще занималась. Читала учебники, готовилась по теоретическим дисциплинам к следующей неделе. Потребовалось все мое самообладание, чтобы заставить себя сосредоточиться на учебе, когда мысль о возможной встрече с незнакомцем буквально свербит. И чем дальше, тем сильнее. Даже почему-то мысли не возникло, что это может быть странно, что это слишком похоже на одержимость, которая затмевает разум и не дает мыслить трезво. Альда так и не вернулась. Это порадовало. Конечно, нечестно ей ни о чем не рассказывать, Но, во-первых, это может быть опасно, а я не хочу, чтобы подруга в очередной раз пострадала. Во-вторых, о незнакомце ей знать не обязательно. Перед уходом оставила на столе записку. Отправилась гулять, вернусь поздно, не теряй. Надеюсь, Альда волноваться не будет. Территория Академии считается вполне безопасной. А что гулять я буду не по территории Академии, и даже не совсем гулять, Альда не узнает. Книгу положила в сумку, чтобы лишних вопросов не задавали, если вдруг по дороге наткнусь. И еще кое-что взяла с собой, что пригодится для ритуальной магии. Выглянула в окно, вздохнула. «Я, конечно, мечтала о комнате в общежитии на факультете «Ветра», и чтобы эта комната была повыше, тоже мечтала. Но в этих мечтах я прекрасно умела летать. А сейчас только и остается, что бегать каждый раз туда-сюда». С полетами придется повременить. Не хочется, чтобы стихия подвела в самый неподходящий момент. Отправилась пешком, надеясь, что уж когда-нибудь. Главное, что магия есть. А значит, научусь. Обязательно. Я буду стараться. Покидать территорию Академии нам, в принципе, не запрещали. Главное, вернуться вовремя. А уж где мы там прогуливаемся, тем более в выходные? Руководство Академии не слишком волнует. Еще следят за тем, чтобы алкоголь на территорию не проносили. В остальном полная свобода под ответственность самих же студентов. Идти пришлось долго, через всю Академию. Корпус ветра располагается на самом краю, вглубь горы. За ней только море. А город совсем в другой стороне, в противоположной. От ворот Академии до него минут двадцать пешком. Но мне в город не нужно. Я сверну с дороги раньше. Погода радовала. Заходящее солнце бодро грело. Кажется, начинаются по-настоящему теплые деньки. Воздух прогревается, впитывает в себя солнечный свет. Небо окрашивается в оранжевый цвет. Окна Академии как будто пылают огнем. А за воротами открывается вид на город. Он лежит чуть ниже, и его легко рассмотреть. Небольшие домики в два-три этажа. На улицах полно людей. Эта Академия почти вымерла в выходной. Кто-то отправился к пруду. Кто-то в парке, а некоторые в город. Пока шла, мимо меня пробежала счастливая парочка, тоже из студентов. Вскоре я повернула от города влево. Мне нужно в поле. То самое, где пыталась в ритуальном танце духов призвать. Отличное поле. Рядом никого. используя магию сколько угодно. В академии за сомнительные призывы могут наказать. Да и покровители почувствуют, вмешаются. Как ни крути, поле что в прошлый раз, что сейчас – идеальный вариант. Остановилась на удобном месте. но надо же, здесь как будто стадо потопталось. Или три взрослых мужчины и одна танцующая студентка. А ведь это то самое место, я не ошиблась. И колосьи до сих пор примяты, как будто только этой ночью все произошло. Может, какое-нибудь особое место, судьбоносное для меня? Усмехнулась от собственных мыслей. Сняла сумку с плеча, положила на землю. Достала книгу. Затем – магические камни. Их часто применяют не для заклинаний, а именно для ритуальной магии. Некоторые стихии не так-то просто удержать в стационарном состоянии. Необходима постоянная концентрация. Утрата этой концентрации может все испортить. К заклинаниям в ритуалах тоже прибегать не стоит. Да, они могут пригодиться для стабилизации стихии – но повредят в ритуале, потому как в ритуальной магии ничего лишнего применяться не должно. Сверившись со схемой в книге, разложила камни в нужном порядке. Ну что же, пора начинать. Пришлось потрудиться, чтобы камни образовали правильный шестиугольник. Когда с этим разобралась, сосредоточилась на стихии внутри себя. Для начала огонь. Отыскала его, призвала на поверхность ладони. Разгоревшийся огонек пустила на первый камень. Теперь огонек послушно полыхал над камнем, не двигаясь с места и не угасая. Магические камни — прекрасные стабилизаторы. Между прочим, природные. Их специально добывают в горах Харака. Еще один огонек отправился на второй камень, еще один — на третий. Теперь стихия огня сформировала этакий треугольник по огоньку на каждом углу. Пришла очередь ветра. Аккуратно отстранив внутренний взор от огня, нашла ветер, потянулась к нему. На руке закружился крохотный вихрь. Поднесла его к камню, спустила с ладони, вихрь закружился над камнем. То же самое проделала с оставшимися двумя. Облегченно выдохнула, когда все получилось с последним. А ведь только сейчас заметила, как сильно была напряжена. Сбой мог произойти в любой момент. Иногда стихии бунтуют во время самых простых действий, иногда во время сложных. Кажется, это никак не зависит друг от друга. Просто в какой-то момент стихии перестают слушаться и вырываются из-под контроля. Но пока все идет как нужно. Вернулась к книге. Еще раз перечитала описание ритуала. Ничего сложного. Две стихии на шести камнях, слова заклинания – И в конце нужно будет отправить обе стихии сразу к центру ритуальной фигуры. Вот здесь могут возникнуть проблемы, и все же стоит попытаться. Я глубоко вдохнула и принялась читать заклинание уже вслух. Откликаясь на него, ярче загорелся огонь, выше взвился ветер. Слова заклинания срывались с языка, постепенно стихии начали пульсировать. Огонь рассыпая искры, ветер взвиваясь еще выше, но не истончаясь. Слова одно за другим. Я чувствую, как в центре ритуальной фигуры копится сила. Там что-то происходит. Стараюсь не отвлекаться. Рассредотачиваю внимание. Часть внимания все так же на заклинании. Вторая часть отыскивает стихии во мне. Сразу обе. Огонь и ветер откликаются. Вывожу их руками и на свободу. На последних словах заклинания оба потока достигают центра. Стихи из шести камней тоже устремляются к центру. Короткий хлопок, небольшой взрыв, смешение красного и прозрачного, чуть белесого, стремительно переходит в черный. Теперь уже черная вспышка возникает в центре ритуальной фигуры, расширяется, клубится, набухает. В черном облаке появляются желтые глаза с вертикальными зрачками. Несколько секунд мы напряженно смотрим друг на друга, Я отчетливо понимаю, что это не тот, кого я хотела вызвать. На мужчину в плаще он совсем не похож. На человека тоже. Какое-то странное глазастое облако. «Ты можешь говорить?» — спросила я. Помимо глаз в этом облаке не было больше ничего, но вдруг... Оно заискрилось. В глубинах черноты пробежали белые и красные молнии. Еще один взрыв разметал в разные стороны камни. Я призвала ветер, чтобы защититься. Как только успела подумать о том, чтобы не спалить поле огнем, не представляю. Но обратилась именно к ветру. И вовремя. Незнакомое существо рвануло ко мне. Наткнулась на воздушную подушку. Еще несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я потрясенно. Оно кажется задумчиво. А потом черный сгусток тумана рванул в противоположную сторону, к Академии. «Эй, ты куда? Остановись!» — закричала я, бросаясь за ним. Подул ветер, но колоски закачались как-то неестественно медленно. Я ощутила его приход еще до того, как это произошло. А потом все вокруг как будто накрыло куполом, темным и почти непрозрачным. Заходящее солнце потускнело, воздух похолодел. Я остановилась, заозиралась по сторонам и наткнулась на взгляд из-под капюшона. Ни глаз, ни лица я не видела, но все равно ощущала тяжелый, крайне недовольный взгляд. Как-то неожиданно мне стало не по себе. Сглотнув, хрипловато сказала. «Я хотела поговорить с тобой». «Дура!» – неожиданно выпалил незнакомец и в одно мгновение оказался рядом со мной. Схватил за руку, от его пальцев к моим пробежал разряд. Я как будто провалилась в другое пространство. Увидела мужчину в черном плаще с капюшоном на голове. Но то, что это не он, не тот, который уже несколько раз меня спас, поняла сразу. Пугающие желтые глаза блеснули под капюшоном. Язычки пламени скользили по плащу. Ветер пошевелил ткань. По рукам забегали крохотные молнии. Фиолетовые, красивые и зловещие. Мужчина в плаще подошел к незнакомому человеку и схватил его за горло. «Не надо! Пожалуйста!» хрипел несчастный. Пытался защититься, отбиться магией огня. Но пламя гасло тут же, едва успевало вспыхнуть. Мужчина в плаще заглянул магу в глаза. Тот отчаянно задергался, пытаясь вырваться. «Прошу, не надо!» Пальцы сжались на горле сильнее. Вокруг мага заглубились огненные потоки. А потом все разум хлынули к мужчине в плаще. Но не уничтожили. Мужчина их впитал. Маг бледнел прямо на глазах, слабел, иссыхал. Когда потоки огня иссякли, пальцы разжались, и маг рухнул на пол безжизненным кулем. Видение развеялось. Я снова ощутила себя стоящей в поле, недоуменно посмотрела на незнакомца. — Что это было? — Это то, что ты призвала в наш мир, то, что тебе придется теперь остановить. Внезапно замер, выругался. «Проклятый хаос! Он прошел сквозь защитный купол!» «Хаос?» — понимающий переспросила я. «Постой! Но ведь это облако совсем не похоже на человека в видении!» «Это не видение. Это отпечаток воспоминаний. И в нем был не человек, Эльвар. Первый Эльвар». «Но нам рассказывали о первом Эльваре, и он не убивал! Он не был монстром!» Нет. «Вам рассказывали о втором Эльваре. А теперь, раяна соберись. Ты освободила его, привела в этот мир. И только ты сможешь его остановить». «Почему только я?» Воскликнул я, окончательно разнервничавшись. «После такого жуткого видения повод определенно был». «Потому что его привела ты. И твоя же магия не дает мне вмешаться. Твоя магия стала его защитой». «Я ничего не понимаю». «Сейчас не время». «Если он доберется до мага, любого мага, он его убьет. Заберет всю магию вместе с жизнью. Если ты немедленно не соберешься, кто-нибудь погибнет из-за тебя», — жестко сказал незнакомец. В первое мгновение меня накрыло паникой. Каким чудом не впало в истерику, не представляю. Перевела дыхание, зажмурилась на секунду и решительно посмотрела на незнакомца. Что нужно делать? «Твоя магия с ним...» Она же приведет к нему. Воспользуйся магией. Как именно? Я не понимаю. Это должно было быть не так. Он качнул головой. В голосе послышалось сожаление. Мужчина снова подошел ко мне, взял за плечи. Я ощутила разряд и опять куда-то провалилась. Качнувшись где-то в невесомости, увидела саму себя. Растерянную и удивленную. Незнакомец дает мне увидеть себя, Его глазами? И тут мир изменился. Пространство наполнилось множеством разноцветных нитей. Белых, красных, синих, оранжевых, самых разных. Я стремительно уменьшалась. Нити отдалялись, зато их становилось все больше, больше. Поле, город за ним, академия. Теперь это лежало перед моим взором, как на ладони. Все вокруг было наполнено нитями. Они приплетались и расходились в разные стороны. Одни нити пересекали другие, какие-то не пересекались вовсе и тянулись дальше, в глубину многомерного пространства. А по нитям двигались люди и в городе, и в академии, и на краю поля, вдоль каждой нити по одному человеку. И даже у собак, кошек, прочих животных были свои нити. Несколько секунд я всматривалась в поразительную картину – А потом масштаб снова стал увеличиваться, возвращаясь ко мне. Я успела заметить мышку на крохотной желтой нити в траве неподалеку, прежде чем взгляд снова сосредоточился на мне. «А это что такое? Не может быть! У меня нет нити! Я стою вне всех этих нитей, и от меня как будто исходит облако красноватых частиц!» Рывок. Восприятие вернулось. Я моргнула, недоуменно посмотрела на незнакомца. — Так выглядит мир для меня. Свою магию ты тоже успела увидеть, — сказал он. — Это не стихия. Обратись к магии, которую ты увидела сейчас. — Это не стихия. Совсем не стихия. Понимание, что может произойти что-то непоправимое, подгоняло к действиям. Оно же помогло заткнуться и не задавать лишних вопросов. «Почему я не стою ни на одной из нитей, еще обязательно спрошу, но сейчас важнее другое. Я видела свою магию, она уже вокруг меня колышется облаком крохотных частиц. Нужно только к ней обратиться». Медленно и глубоко вдохнула, затем также выдохнула. «Сосредоточиться, погрузиться в ощущения, самой стать этими ощущениями, забыть о теле, сейчас важна магия». Делаю все так же, как учили на занятиях. Стихии или нет, а магические принципы во многом едины. Умение чувствовать стихии должно помочь почувствовать и другую магию. Другая магия. Кто бы мог подумать, что в нашем мире есть еще что-то помимо стихий. Но не отвлекаемся, концентрируемся на единственной задаче. В мыслях держу воспоминания о странных, сверкающих красных частицах, облаком колыхавшихся вокруг меня. Пытаюсь их сейчас почувствовать, сосредотачиваюсь на ощущениях. Первое соприкосновение с ними ошеломило. Нет, не стихии, нечто совершенно иное. Яркое, непокорное, колючее и в то же время завораживающее. Не знаю, как незнакомец понял, что у меня получилось». Запомни это ощущение, почувствуй его, а потом попробуй найти остаточные следы. Эльвар оставляет следы из твоей магии. Эти следы приведут к Эльвару. Чувствую искристые колючие частицы, наблюдаю за ними, боюсь снова соприкоснуться с ними мысленно. Это так волнующе и в то же время слишком необычно. А потом двигаюсь дальше, как как можно мысленно двигаться за пределы себя». «Не представляю!» «Но я чувствую следы, разбросанные частицы чуть дальше, за пределами облака вокруг!» «Они образуют дорожку! Я начинаю скользить по этой дорожке!» «Дальше! Дальше! Академия! Черное облако!» Я распахнула глаза. «Я знаю, где он!» «Веди, но связь не обрывай!» – потребовал незнакомец. Купол, которым он накрыл поле, исчез. Теперь это было самое обыкновенное поле, ничем не отгороженное от остального мира. Обычные сумерки, первые звезды над головой и неугомонный ветер, шелестящий колосками. Воздух свежий, прохладный, но не холодный. Я наклонилась к сумке, но мужчина меня остановил. «Не время!» Я закусила губу. «Ты прав. Вещи, конечно, жалко, и магические камни тоже. По ним любой маг найдет меня без труда». Но гораздо важнее сейчас не допустить, чтобы первый Эльвар добрался до человека. Я рванула к Академии по следам, которые до сих пор ощущала. Незнакомец последовал за мной. Мы не можем переместиться сразу к Эльвару. Ты же умеешь. Не можем. Я не чувствую следы твоей магии. Почему первый Эльвар? Он не похож на первого Эльвара. И на образ из отпечатка воспоминаний тоже не похож» выкрикивала я на бегу. Незнакомец то ли бежал, то ли плыл рядом, но двигался он как-то удивительно плавно. Первого Эльвара убили, лишили тела и заточили. Ты призвала его стихийный дух. И теперь ему нужна подпитка, чтобы воссоздать себе тело. Никогда о таком не слышала. Никогда, пробормотала я. Из-за быстрого бега дыхание сбилось. Продолжать разговор дальше стало невозможно. Я старалась не терять связь с духом Эльвара, старалась отслеживать дорогу к нему. Разделить восприятие на «там» и «здесь» оказалось не так-то просто. Несколько раз я запиналась и едва не падала, однако незнакомец вовремя подхватывал под руку. Черное облако, некогда бывшее Эльваром, добралось до территории академии. Мы бы опоздали, если бы оно напало на первого же студента, который ему подвернулся. Но облако почему-то не спешило. Наоборот, скукожилось как-то, скрылось за деревом, чтобы его никто не заметил. — Он прячется, не нападает, — прохрипела я, не останавливаясь. — Да, он ищет подходящую жертву. Кажется, незнакомце этот бег давался совсем легко, он даже не запыхался. Говорил точно так же, как до погони. — Подходящую? — я поднажала. Несмотря на физические тренировки, в Баку уже начала колоть. Быстрее, нужно быстрее. Тогда у нас будет шанс его догнать. Слабый студент ему не подойдет. Преподаватель не ниже третьей ступени. Огонь, ветер или молнии. А ведь две стихии у нас с ним совпали. Эльвары не владеют несколькими стихиями. Но об этом тоже подумаю чуть позже. Я споткнулась, потому что черное облако снова зашевелилось. К счастью, незнакомец вовремя меня поддержал. Не упала, еще и направление успела скорректировать. Скрываясь от посторонних глаз, черное облако плыло вдоль общей территории. К магам огня. Двигалось стремительно, низко пригибалось к траве. В вечерних сумерках его никто не замечал. Вдоль уложенной плитками дорожки, к стенам академии, сквозь них облако попросту просочилось внутрь учебного корпуса. — Учебный корпус, — сказала я. — Аудитория 206. Темное облако, похоже, отчетливо уловило, где найти жертву. В этой аудитории, сквозь свою же магию по-прежнему оставшуюся с духом Эльвара, я ощутила присутствие сильного мага. Но вслушиваться в ощущение больше не стало. Сейчас важнее успеть. Незнакомец тут же оказался рядом со мной, схватил за руку и призвал магию, перенося нас сквозь пространство. В аудитории мы появились, когда магистр висел над полом и хрипел. С его рук срывались огненные потоки, но все эти потоки не могли причинить вреда Эльвару. Эльвар больше не походил на бесформенное облако. Теперь в нем отчетливо угадывалась человеческая фигура, высокая и худощавая, как у большинства Эльваров. Все такой же черный сгусток, только теперь вполне отчетливой формы, стоял перед магом и, сжимая горло, держал его в нескольких сантиметрах над полом. В клубящейся черной фигуре искрились фиолетовые молнии, пробегали язычки пламени и закручивались серебристые нити ветра. Это могло бы показаться даже красиво, если б не было так жутко. Оттолкнув меня себе за спину, незнакомец ударил по Эльвару. Я ощутила, как аудиторию наполнила сила. Вот только сила в этот раз оказалась прозрачной. Только несколько разноцветных капелек как будто застыло в воздухе. Но Эльвара от магистра отшвырнула. Преподаватель, незнакомый, наверное, со старших курсов, рухнул на пол, закашлялся. Силуэт не рассеялся, как я того ожидала, только отлетел немного в сторону. А потом остановился прямо в воздухе, Выровнялся и повернулся в нашу сторону. Пугающие желтые глаза встретились с моими. «Ты призвала меня», — прошипел Эльвар. «Да, я содрогнулась, но голос прозвучал твердо. Исходило от этого существа что-то темное, неправильное». «Теперь мешаешь? Я думал, ты хочешь, чтобы я возродился». «Нет, твой вызов — это случайность. Я не хочу, чтобы ты убивал». «И юный...» Неопытный хаос. Эльвар внезапно рассмеялся, зловеще, как-то очень недобро. На мне твоя защита, очень удобная, приятная. Что значит хаос? Ты меня назвал хаосом? Хватит. Мы здесь не для того, чтобы разговаривать, оборвал незнакомец. Теперь Эльвар повернулся к нему. А, это ты. Конечно. «Если здесь ты, мне здесь делать нечего, но...» Он тут же усмехнулся. «Согласись, я заставил тебя побегать. Магия хаоса отличная штука. Жаль, что все так обернулось, жаль. Я бы еще погулял по этому миру». Незнакомец снова воспользовался магией. Воздух как будто застыл, по нему побежали крохотные разноцветные капельки. Красные, синие, зеленые, оранжевые. Странно, сейчас они мне очень напоминали цвета тех нитей, что я видела глазами незнакомца. — А ведь я еще могу вернуться. Разгуливающий на свободе хаос — это так весело! — рассмеялся Эльвар, прежде чем магический удар его достиг. Но голос прозвучал уже как будто издалека. А потом пространство прямо на глазах прогнулось и разомкнулось, раскрывая перед нами черную бесконечность. Но все это длилось всего лишь мгновение. Магия незнакомца вытолкнула Эльвара в черное пространство, и оно тут же закрылось, как будто не было никакого разрыва. Я потрясенно смотрела туда, где только что развернулся черный провал и моргала, Просто моргала, пытаясь осмыслить произошедшее. На полу зашевелился магистр. «Что это было?» Преподаватель поднялся, придерживаясь за столешницу. «Кто вы такой? Объясните, что происходит и что вы делаете на территории академии?» Незнакомец едва уловимо качнул головой. Снова его странная магия. На этот раз она настигла преподавателя. Ноги несчастного магистра подкосились, и тот осел на пол. «Ему не следовало видеть тебя. На утро он ничего не вспомнит», — произнес незнакомец. И тут я опомнилась, даже испугалась при мысли, что он может снова уйти, оставив меня в неведении с еще большим количеством вопросов, чем было до этого. «Прежде чем уходить, объясни, что происходит, кто ты такой, что значит хаос и почему ты мне помогаешь?» Некоторое время мужчина смотрел на меня из-под капюшона и что-либо объяснять не спешил. Тут мои нервы окончательно сдали. Я требую объяснений. Даже плечом дернула, чувствуя, что уже почти не контролирую себя. Сначала незнакомец является мне на помощь несколько раз, но при этом ничего не объясняет. Когда я хочу поговорить с ним и нахожу ритуал призыва, появляется этот жуткий эльвар без тела, чуть не убивает преподавателя. А ведь получается, что по моей вине. Мне нужны объяснения, срочно нужны объяснения. «Требуешь?» — он усмехнулся. «Что, прямо здесь?» «Чем эта аудитория плоха? Чем она хуже всех остальных мест, где ты появлялся?» Еще несколько секунд он сверлил меня тяжелым взглядом. Потом внезапно сорвался с места. «Все, ты меня достала!» Он надвигался так жутко и стремительно, что я отступила. Но оказалось, что незнакомцу вовсе не нужно касаться меня. Он призвал магию, подхватывая всех троих и пронося сквозь пространство. Мы очутились в незнакомой комнате. Я недоуменно огляделась. Оранжевые, желтые цвета, много красных элементов. Кажется, комната на факультете огня. Спальня. Преподавательская? Подтверждение догадки поток магии опустил бессознательного магистра на кровать. Однако здесь мы не задержались, снова перенеслись. Теперь уже ко мне. А теперь не я, ты мне объяснишь, сорвался незнакомец. Какого шаварка ты вызвала Эльвара? Прочитать подробно не могла, все разузнать, прежде чем вызывать это чудовище. Я прочитала все, что было написано, ни слова о том, что он чудовище. Там почти ничего не было о нем. Я тоже сорвалась. После пережитого ужаса, страха за чужие жизни, слишком сложно себя контролировать. — Так там не было ничего о нем? Ты вызывала кого-то, даже не подозревая кого? Райана, объясни мне, как можно вызвать неведомо кого? Что было у тебя в голове? — Я думала, что вызываю тебя. Я с тобой поговорить хотела. — Меня? — поразился незнакомец. И внезапно замолчал. Молчал какое-то время. Потом произнес уже спокойно. Мы сейчас проверим, на каких основаниях ты надеялась вызвать меня. Снова магия. Снова переносимся сквозь пространство. На этот раз я даже обратила внимание, как удивительно работает его магия во время перемещений. У покровителей стихии закручивались вокруг них потоками. У незнакомца... Магия работала совершенно иначе. Небольшие капельки всех цветов радуги скользили по воздуху, а затем как будто закатывались глубже, сквозь пространство, и открывали нам проход. Удивительное зрелище, если присмотреться. «Собирай свои вещи!» Я поспешила к камням. К счастью, их никто не тронул. Так и лежали, образуя ритуальную фигуру. Незнакомец наклонился... Поднял с земли книгу. Пока я складывала камни в сумку, пролистал. Задумчиво хмыкнул. — Похоже. — На тебя? — И на меня, и на Эльвара. Подойди, посмотри. Я послушно приблизилась, заглядывая в книгу. Ничего не изменилось. На иллюстрации был изображен мужчина в черном плаще. Но все верно. Он может быть Эльваром, которого я призвала. Сейчас В виде сгустка тьмы он не слишком походил на самого себя. Зато в отпечатки воспоминаний, которые незнакомец мне продемонстрировал, очень даже. Однако, эту иллюстрацию вполне можно спутать и с моим спасителем. Черно-белое изображение. Вот что ввело тебя в заблуждение. Точно, выдохнула я. Теперь понимаю, в чем дело. У Ильвара был полностью черный плащ у незнакомца с разноцветными искрами, которые возникали от движения, но на черно-белой иллюстрации все едино. Я искала информацию о тебе, и эта книга находилась там, где предположительно должна была находиться информация о тебе. — Ты не виновата, — сказал мужчина. — Разве? А ведь до меня только сейчас в полной мере дошло, насколько глупо поступила. Почему я была так уверена, что это о нем? Слишком скудная в книге информация. Могущественное существо. Да кто угодно мог оказаться этим могущественным существом. Первый Эльвар, например. Не виновата, повторил мужчина. Нам пора поговорить. Все собрала? Да. Я прижала сумку к себе. Он воспользовался магией, перенеся нас ко мне в комнату. Книгу отбросил на столик осмотрелся неплохо да не сдержалась я почувствовал на себе удивленный взгляд неплохо чуть помедлив согласился незнакомец как мне к тебе обращаться мое имя ты похоже знаешь сказала я усаживаясь на диван мужчина занял кресло можешь называть меня наар хорошо я кивнула не вдаваясь в подробности Это его имя или нет? Рассказал, просто можешь называть, уточнять не стала. Сейчас волновало совершенно другое. Твою магию не могли обнаружить. И помочь с ее развитием тоже не могли. Мало кто знает о существовании подобной магии. Это не стихия. Ты не должна была владеть стихией, Раяна. Твоя магия — хаос. Хаос. За последние несколько минут Это слово я слышу так часто, что оно звучит уже почти привычно. Но что значит «хаос»?» Наар усмехнулся. «То, что ты видела. Вспомни, что произошло в библиотеке, когда ты искала книги обо мне. Ты использовала магию?» «Нет. Я бы заметила, если бы использовала». «Не обязательно». Хотелось поспорить, но не стало. Вместо этого пересказала произошедшее. Резко обернулась, увидела, как упала книга. Подняла ее, открыла и нашла иллюстрацию, которая показалась очень похожей на тебя. Я на этом моменте стала стыдно. Понимаю, как это было глупо решить, будто на иллюстрации ты. Слишком мало там было написано для подобных выводов. «Это и есть хаос, Рояна. Ты не делала других резких движений?» Взмахнула рукой, кажется. И из тебя вырвалась частица хаоса. Она уронила книгу. Она позволила открыть книгу на нужной странице. Она же подтолкнула тебя к действиям. К действиям, которые привели к столь непредсказуемым и сокрушительным последствиям. — Я сама себе не принадлежу из-за этой магии. Мной управляет хаос, — потрясенно выпалила я. Не совсем так. Ты сможешь им управлять, когда научишься. Но, однако на это потребуется время. А пока не научусь, он будет толкать меня к необдуманным поступкам? Возможно, но теперь тебе будет проще. Почему это? Ну вот, кажется, опять начинаю нервничать. Не удивлюсь, если через пару дней найду у себя седые волосы. Во-первых, теперь ты знаешь о хаосе. — Если начнешь творить нечто непонятное, сможешь остановиться и подумать. — Хотелось бы верить. — В этот раз ты просто не знала, чего ожидать. А во-вторых, — продолжил Наар, — ты впервые почувствовала хаос, и теперь сможешь почувствовать его снова. — И вот тут я нашла виноватого во всех моих проблемах. — Ты, — выпалила я, — ты обо всем знал с самого начала. Я не знаю, в чем именно причина, но ты оберегал меня из-за магии хаоса. Почему ты раньше ничего не сказал? Этого кошмара можно было избежать. Говоря откровенно, ничего кошмарного не случилось. Если бы я в этот момент не сидела, точно бы села. Но ты, ты кричал на меня? Не кричал. Повышал голос? Да. И ты сказал, что я тебя достала? «Да». «И что я дура?» «Погорячился? Ты не дура. Просто хаос сработал. Я не сразу это понял». «Голова кругом. Но ужасное произошло. Этот монстр вырвался, едва человека не убил». «Не убил?» «Я тебя не понимаю». «Ты шла на поводу магии хаоса, потому что не знала о ее существовании. Ты не виновата в том, что произошло». Скорее, это я не доглядел. «И не рассказал вовремя», — тут же напомнила я. «Да, до сих пор негодую». «Не рассказал. Надеялся, что время еще есть». «Есть до чего?» «До того, как твоя магия пробудется». «А может, ты надеялся, что не пробудется вовсе?» «Ты на удивление догадливо «Я чуть не поперхнулась. Значит, при присматривал». «Помогал на всякий случай и надеялся, что хаос не проявит себя?» «Примерно так и было», — согласился Наар. «Это случилось несколько дней назад. Магия начала появляться вокруг тебя. Из тебя просачивалась на свободу, клубилась вокруг красными частицами. Ты их видела». Я кивнул, он продолжил. «В библиотеке, похоже, произошло первое ее существенное проявление. И дальше... Ситуация только усугублялась. Ты шла на поводу магии и во время ритуала тоже использовала немного хаоса, не только стихии. Именно так хаос стал щитом для Эльвара. Но я кое-чего все равно не понимаю. Как ты выслеживал меня? Как приходил на помощь вовремя? Если теперь говоришь, что из-за хаоса не мог вычислить, куда движется Эльвар. И на ритуал ты не пришел. Почувствовал, «Только когда уже Эльвар откликнулся?» «Все просто. Ответ кроется в одном слове. Хаос. В нем все дело. Я присматривал за тобой, но не следил постоянно. Когда тебе грозила опасность, я это чувствовал и приходил на помощь. Однако, когда вокруг тебя появился хаос, он стал помехой. Я больше не могу отслеживать тебя. Я ощутил не то, что делаешь ты. Я ощутил не тебя». Я ощутил дух Альвара. А когда пришел на место его вызова, увидел меня и сорвался. Я нервно усмехнулась. Да, именно так. Кто ты такой, Наар? И кто я? Кто я, сейчас не так уж важно. А вот кто ты, я отвечу. Ты маг. Но не такой, как все они. Ты обладательница магии хаоса. Как так получилось? Я не знаю никого с магией хаоса и никогда не слышала о ее существовании. «Хочешь еще раз посмотреть на мир моими глазами?» — неожиданно предложил Наар. «Хочу! Хочу!» Он встал со своего места, подошел ко мне, приложил ладонь к моему плечу. Я ощутила уже знакомый разряд и провалилась в ощущение. «Нити! Нити! Многочисленные разноцветные нити!» Их так много, что они не помещаются на одной плоскости. Мир, наполненный ими, многомерен. Где-то нити расходятся, где-то пересекаются. Вижу людей. Им принадлежат эти нити. В общежитии ветра, в академии, в городе, в мире. На мир целиком я смотрела всего несколько секунд, а потом обзор сместился. Снова увидела себя. Я словно парила в невесомости, Вне нитей касалось их, но ни одна нить не проходила через меня. Я находилась за их пределами, а вокруг меня колыхались красные частицы магии хаоса. Наар отстранился. Я моргнула, фокусируя уже собственный взгляд. Но несколько секунд мне еще чудились нити. Со временем ты научишься смотреть так же. Эти нити жизни людей, их судьбы — Их дороги, люди, эльвары, все существа ходят по нитям. Нити сплетаются в полотно нашего мира, полотно судьбы. Но ты не такая, как все. На тебя не влияет ничто, у тебя нет судьбы. Ты свободна в своем выборе, благодаря магии хаоса. Я не понимаю, я покачала головой. «Те люди, которые ходят по нитям, выходят, не могут управлять собой, послушны чужой воле?» «Не совсем, но их судьба предопределена. И что бы они ни делали, они все равно идут по своей нити. Несмотря на сложнейшие переплетения, несмотря на все повороты, никто из них не может сойти со своей нити. Все движутся внутри полотна судьбы. Ты же за его пределами». И если овладеешь своей магией, ты сможешь влиять на судьбы остальных. Ты сможешь перекраивать полотно по своему желанию, потому что не являешься его частью. «Нет, этого не может быть!» Я покачала головой. «Это слишком невероятно! Такого не бывает!» «Бывает, Раяна!» «Я не могу управлять судьбами!» «Я не могу быть вне этого полотна, в котором находятся все вокруг!» — воскликнул я, вскакивая с дивана. «Не верю. Это невозможно. Так не бывает!» «Я понимаю». Нар наклонил голову, тоже поднимаясь. «Слишком сложно в такое поверить. Тебе нужно время, чтобы свыкнуться с этим». Он ушел. В один миг разноцветные капли забегали вокруг мужчины и прогнули пространство. Наар перенесся прочь, а спустя мгновение крохотные разноцветные капельки подхватили книгу, где я нашла ритуал с призывом Эльвара. Книга тоже исчезла. «Куда ты? Мы не закончили! Ты не можешь так идти! воскликнула я. Наар не откликнулся. Только после его ухода я поняла еще кое-что. Наар показал мне всех остальных, показал мне меня саму. Но он ни разу не дал посмотреть, как выглядит он на полотне судьбы.